Глава сороковая Совершенно опустошенный Поль укрылся у себя в кабинете. Его едва не вывернуло. Он чувствовал себя рыбой, попавшей в вершу. Он здорово облажался. Возлюбленный его дочери, виновный или нет, погиб из-за него. Он стер доказательства на видеокарте, уничтожил основополагающие улики, поставил под удар свою карьеру. и все это меньше, чем за 24 часа. К счастью, никто не мог заметить его отсутствие в бригаде после полудня, поскольку никто, кроме дежурного, в этот день не работал. А раз уж сегодня выходной, то он был волен приходить и уходить, когда вздумается. Кроме того, никто еще не связался с жандармерией, чтобы сообщить об упавшем с дамбы, пока он неплохо выпутывался из этого хаоса. Позвонила Карина, чтобы узнать, когда он собирается вернуться. Он, как всегда, сослался на завал по работе и занялся бумагами, мучительно и неотступно вспоминая падение Эскиме и его крик «Истинную лебединую песнь». Давид жил в квартирке над своим похоронным бюро, но был владельцем всего здания. В таком случае, кому принадлежал дом на Черном озере? Семейное наследие? Отец из Кеме сыграл в ящик с перепоя несколько лет назад. Что касается матери Давида, она скончалась, когда сын был еще совсем юным. И хотя его очень подмывало, Поль все-таки не полез в интернет искать что-нибудь о шале, которое, по всей видимости, посещала Жули летом 2007-го. Не оставлять следов. В любом случае он узнает это завтра. Терпение. Он подумал о дневнике жули об играх, рисунках, странных фразах. Вспомнил набросок существа с двумя лицами и подпись внизу «Ксифопаг». Достал старый словарь, стоящий в шкафу. Тератологический термин «ксипофаги» — люди с врожденным уродством, результат одного из пороков развития, при котором двойной плод — близнецы». Сращен в области грудины или ее мечевидного отростка, вплоть до совместного пупка. К этой категории относятся сиамские близнецы. Урод-ксифопак. Монстр. Что хотел сказать автор рисунка? Добро с одной стороны, а зло с другой? Вел ли любовник Джули двойную жизнь? С одной стороны, прекрасное положение в обществе, работа, никаких отклонений. а с другой — худший из извращенцев, способный заказать похищение и отнять юную девушку у ее родителей. Он поглубже уселся в кресло и задумался. Луизе придется несладко но она сама связалась с подонком. С человеком, который годами мучил Карину, посылая ей анонимные письма, без конца бередя воспоминания об исчезнувшей дочери. С типом, у которого, возможно, с самого начала были ключи к разгадке, но он держал свою чудовищную тайну при себе. Его последние слова постоянно крутились в голове жандарма. «Против тебя я ничего не имею», — сказал он Габриэлю перед своим смертельным прыжком. Зачем он бросил эту фразу? Исключив Габриэля, подразумевал ли он тем самым, что предметом его ожесточенной злобы была Карина? «Почему?» Каким образом Давид мог быть в курсе палиндромов и дневника? И потом, какая связь существовала между ним и мужчиной, с которым встречалась Жули? Ведь тот был априори намного старше. Или это был его отец? По здравым размышлениям, гипотеза об отце Давида показалась полеоабсурдной. еще за долгие годы до его смерти в папаше э не оставалось ничего от мало мальски приличного человека спившийся субъект вовсе не из тех кто мог бы рисовать лабиринты жули никогда бы не втюрилась в такого человека поль вернулся на альбион около десяти вечера голова шла кругом его снедало желание расспросить карину об име о прошлом Но и тут ему не следовало возбуждать ни малейших подозрений. Без всякого аппетита он сел за стол. Жена не стала его дожидаться, она уже смотрела какой-то сериал, лежа на диване и набросив на ноги плед. Его куриное филе с горошком остыли. Он не попытался приблизиться к ней, когда она заявила, что идет спать. Пять минут спустя Карина молча вернулась. Осталось стоять на пороге комнаты. Мы с тобой почти не видимся. Ты день и ночь на работе, еще хуже, чем раньше. А когда ты дома, то молчишь. Сейчас сложный момент с этим делом об убийстве. Кончиком вилки он катал горошину. А я не про сейчас, ответила она. У нас так уже много месяцев. Карина терпеливо ждала, надеясь на какую-то реакцию. На ответ. Но он не шевельнулся, и она ушла. Поль бросил вилку на стол, он больше не мог. Лег на диван и погрузился в гипнотическое созерцание угасающих языков пламени в камине. Как и они, его брак умирал. Карина никогда не исцелится от тоски по дочери. Отсутствие Жули было раком, который неумолимо и скрытно продолжал медленно убивать ее и разрушать его самого, пусть и не напрямую. А теперь еще и грустно совести, с которым ему придется жить и о котором он никогда не осмелится заговорить с ней, а значит отдалиться еще больше. Поль злился на себя за то, что у него не осталось сил для борьбы. С момента возвращения маскатов в сагасе начали всплывать старые грязные тайны. Жули и ее загадочный любовник. Таншон и его перетрахи. Луиза и ее отвратительный шантаж. А теперь еще и Эскиме. Кто следующий в списке? Всю ночь он размышлял. Луизу допросит, как и работников покойного. Проанализирует психологическое состояние Эскиме в последние недели, и Луиза поклянется, что он и не думал о суициде. У них были планы дальнейшей совместной жизни. Но у Поля имелось чем козырнуть. Эскиме был тем самым анонимщиком, он фотографировал трупы, он сожалел о содеянном и прочие байки в том же духе. Покончить с жизнью представлялось единственным выходом. Версия выстраивалась достаточно убедительная для судьи Кассоре. Поль не сомневался. Жандарм крепко вцепится в бразды расследования, стараясь, насколько возможно, оберечь свою дочь, потому что ей предстоит пережить двойное горе. «Любовник-анонимщик и смерть этого любовника». В половине седьмого Карина отбыла на работу. Он дал ей позавтракать в одиночестве, дождался ее ухода, скорчившись под одеялом, и только потом встал. В этот момент Поль себя ненавидел. Приехав в бригаду к восьми утра, он походя кивнул дочери, уже сидевшей в своем кабинете. Она, конечно же, не пыталась связаться с Эскиме, поскольку собиралась провести ночь у него. И наверняка его молчание ее тревожило. Только около девяти он приступил к реализации своего мрачного, но необходимого сценария. Отправился со своим заместителем Бенджамином Мартини в направлении озера мируар Сидрик Домеус следовал за ними в собственной машине на случай, если автор граффити Оставил отпечатки пальцев. Луиза не задала никаких вопросов и не предложила сопровождать их, так что ему не пришлось выкручиваться. Во что бы то ни стало, он должен был избавить ее от кровавого зрелища. Поль припарковался перед фасадом гидроэлектростанции, дал коллеге немного форы, задержавшись у багажника, чтобы достать оттуда фотоаппарат. Пока Домеус тащил внутрь свой чемодан с оборудованием, капитан хотел, чтобы тело непременно обнаружил один из его коллег. И стратегия сработала. Помощник позвал его, как только он появился в торце здания. Поль подбежал, бурля от адреналина. Посмотрел на бесформенный кусок плоти, ударившийся о скалу на скорости больше ста километров в час. Голова расколота, конечности изогнуты под невозможными углами и литры крови вокруг. И в довершение всего, когда они соберутся вызвать Эскиме, чтобы увести труп, тот не подойдет к телефону. По вполне уважительной причине. Мартини пребывал в прострации с утра пораньше. Домеос застыл, поставив свой чемоданчик у ног. Поле осторожно подошел ближе. Похоже было на мрачное полотно поллока. Жандарм поднял глаза вверх, к вершине стены, где виднелся край дамбы. Шансов промазать у него не было. Мартини с Домеусом смотрели на него, выдыхая облачка пара. Полю следовало внимательно за собой следить, не сказать лишнего и не сделать лишнего. Никакого особого рвения или намеков, лишь строгое следование процедуре. Он повернулся к ним и вытащил из кармана мобильник. «Предупрежу прокурора». «Два трупа за три дня», — глухо бросил Мартини. «Думаешь, есть какая-то связь с убийством на берегу?» «У нас в долине уровень самоубийств такой, что никто не позавидует, особенно в период черной смерти. Мне сдается, что парень просто спрыгнул, но не будем опережать события. Принеси-ка оградительную ленту. Отцепим и быстро сделаем то, зачем приехали, пока не подоспело подкрепление. Сфотографируем стены, снимем отпечатки, если они есть». Нико времени пришлось, но ты же знаешь поговорку. Беда никогда не приходит одна. Пока жандармы суетились, капитан сделал все необходимые звонки. Оцепление сейчас будет выставлено, потом вскрытие, токсикологический анализ и все прочее. Нажав на отбой, после последнего разговора, Поль оглядел кровавую сцену. И сказал себе, что ему выпала самая дерьмовая неделя в его жизни.